Глава 13: Кому и волк, товарищ? Ни на земле, ни здесь я более гнусного голоса никогда не слышал. За единственным исключением. Так что не стал испуганно хвататься за штучку. Хотя от неожиданности едва заикой не остался. Облегченно переведя дух, для начала оправдался. «Зеленый — это вовсе не то, о чем ты подумал. Побегать по лесу пришлось. Вот и обтрепались штаны». Каждый куст так и норовит клок оторвать. Дыра на дыре, ноги от сквозняков мерзнуть начали, вот и решил обновить гардероб. И вообще, откуда ты здесь взялся? Ты же должен овес в клетке клевать и вино клянчить. Не подумай плохого, я тебе рад ужасно, но и удивлен. Сбежал, что ли? Если красивая девица крепко запирает двери, то не грех воспользоваться окном. С намеком ответил попугай и слетел с ветки, нарухнувшее в каньон дерево, вызвав очередной локальный снегопад. Расселся с видом короля на троне, уставился на меня, будто на кишечного паразита, брезгливо заметил. «Так и знал, что без папочки последних штанов лишишься. У всех дети как дети, а у меня хрен знает что. Такого грязнулю, как ты, даже свинья ночевать не пустит». Повидай смое, станешь не зеленым, а коричневым. И зубы мне не заговаривай. Тоже мне расселся, владыка курятника. Сбежал? Сам петух! Нагрубил попугай и неожиданно по-доброму добавил: Я так счастлив, что вижу ваше прекрасное лицо. Подлизываешься? Значит, точно сбежал. В стороне что-то просвистело. Столкнулась с тем непередаваемым звуком, который на всю жизнь запоминают те, кто слышал, как сталь входит в тело. Резко обернулся, отскакивая к стенке каньона и вскидывая взведенный арбалет. Из-за края обрыва выглядывал Амид. Тот самый Хеск, который в свое время меня едва не придушил, а после стал верно служить, отрабатывая долг крови. Вид у него был самый невозмутимый. Даже не скажешь, что только что убил человека. Небось злорадствует в душе, ведь я его только сейчас заметил. Проклятый каньон, не будь нужды, никогда бы не стал спускаться в такое опасное место. И вообще, надо срочно научиться шестому чувству и жизни в лесу, а то когда-нибудь заработаю инфаркт из-за непрекращающихся попыток подкрасться ко мне бесшумно. Причем успешных. Тело разговорчивого Дема корчилось в агонии. Увесистый нож вонзился ему в шею. Похоже, перерезанным горлом не обошлось. Между позвонками засел. Хески умеют убивать. — Ты зачем это сделал? Я не успел его допросить. — Он хотел вас убить, — спокойно ответил Амид. За ножом тянулся. — Чего это вдруг? Мы с ним мило общались, а он уговаривал вытащить его. «Очень боялся здесь остаться ночевать». Хеску указал на попугая. «Увидел птицу и понял, кто вы такой. Со стражами демоны разговаривают». «Если это так и было, то не думай, что спас меня». «Я и не думаю. Просто не хотел, чтобы вы отвлеклись от мудрой беседы с птицей. Птица, кстати, никуда не сбегала». Памяду никогда не поймешь, всерьез говорит или издевается» но я уже давно привык к такой манере общения. «Ты Зеленого выпустил, что ли?» Хеска ответил неопределенно. «Птица-стража всегда знает, где находится ее страж и летит к нему кратчайшей дорогой. Но мы договорились, что пойдем вместе. Вам ведь могла понадобиться помощь, а Зеленый, несмотря на мудрость, всего лишь попугай». У меня на языке вертелось четыре вопросов, но нельзя забывать, что время не резиновое, и до темноты надо успеть сделать многое. Амет, помоги разрубить все эти трупы на куски. Нельзя их бросать. Потом надо уйти подальше. За демами рано или поздно пошлют других. Скорость стемнеет, хорошо бы устроить нормальный лагерь с парой костров. Я уже замерз до льда на позвоночнике, а уж как есть охота. Надеюсь, у тебя припасов хватает? При себе ничего нет, ответил Хеск. Не скажу, что рад таким новостям. Даже не верится, что еще не так давно меня мутило при виде крови. Сейчас хоть и неприятно было, но желудок даже не вздрогнул. Работа как работа, лишь бы нравиться не начала. С брендившим фанатом подобных развлечений в этом мире туго приходится. Бензопилы здесь ни за какие деньги не купишь. После того, как закончили внизу, Амит отправился заниматься арбалетчиком на другом берегу, а я вскарабкался наверх и поработал над телом ловкача с Кью. Не прошло и часа с тех пор, как он призраком скользил по снегу вслед за как он думал, добычей. А теперь руки-ноги отдельно, да и голова тоже. Судьба дама переменчивая. Осмотрел собаку. Пес как пес, только здоровый очень и коренастый. Да и шерсть какая-то крысиная. Небось, не жарко ему зимой. Тогда почему их называют гримами? Наверное, просто порода такая. Вспоминается земное разнообразие. Иной раз не понимал, как собаки вообще друг друга опознают. Ведь совершенно не похоже. Но радуются друг другу, обнюхивают, облизывают. Так что эти телята в пределах нормы, на мой неискушенный взгляд. «Мне нужна пища». И желательно много. Прорва желудка способна быстро и без проблем перерабатывать в энергию огромные объемы белков и протеинов. Вот только перерабатывать нечего. У разгильдяев-демов не оказалось припасов. У амеда тоже пусто. Корейцы выращивают собак на фермах. Даже специальную породу деликатесную вывели для этих целей. В Китае собачье мясо дороже свинины. Да и мои соотечественники им не брезгуют. На севере это обычное дело. В общем, долго себя уговаривать не пришлось. Немного поработав штучкой, легко отделил упитанную ляжку. Одной, пожалуй, маловато будет. Дорога до замка не близкая. К тому же Хеск наверняка тоже не будет против собачатинки. Амид появился, когда я возился со второй лапой. Отхватить одним ударом невозможно. «Слишком много месяца надо прихватить вместе с ней, чтобы вышел полноценный окорок». Увидев, как я связываю кровавые трофеи, готовя к транспортировке, он настороженно уточнил. «Что это вы делаете? Мясо забираю. Поджарим на углях, выйдет объедение». «Фу!» — брезгливо выдал зеленый. «А на лице Хеска я впервые увидел что-то похожее на признаки изумления». «Вы собрались есть грима?» «А почему бы и нет? Мясо как мясо, а я голоден, да и тебе не помешает». «Но это же грим!» «И что?» «Есть грима! Да я лучше из уборной похлебаю, чем к погоне прикоснусь! Верная погибель души!» «Грим не погонь, это просто собака!» «Погонь! Собака с демами жить не будет! Тьма с псами сотворила что-то непотребное!» Гримы днем нюх теряют и охотятся лишь ночами. Это погонь. Не знаю, не знаю. За мной они как раз днем гонялись, причем резво. Так ведь нынче смута в небесах, вот и осмелели темные. Это всего лишь собаки. Просто порода специальная, не боятся погони. Тьма их создала, Погонь это. Вон птица мудрая тоже плюется. Брезгует. Зеленый только венцом и пивом не брезгует. Он не авторитет в вопросе пожрать. И вообще, при виде погони он шипит, а не плюется. Если не хочешь, то мне больше достанется. Сэр-страж, да бросьте вы это. У нас и без того ужин будет хоть куда. Тук собирался крыс водяных наловить. Он умеет. Свежина будет жирная и нежная. Тук? Крысы? А он-то откуда здесь взялся? Мы вместе за вами пошли. Так... Приказ, значит, нарушили. Ничего мы не нарушали. Вы, когда уходили из замка, приказали мне никуда не ходить, покуда отряд не вернется. Я честно дождался, когда он вернется. Но меня ведь не было в отряде. Ну и что? Вы же не говорили ничего на такой случай. А раз так, то я имел право уйти из замка. Тебе бы и изуитом работать. А что это за ремесло такое? Хорошее ремесло для таких хитрых, как ты. Ну а тук на каких правах за тобой увязался? Так ведь вы ему приказали идти в замок, а запрещать потом уходить из замка не приказывали. Понятно. Два Изуита. Зеленого, значит, прихватили с собой, чтобы дорогу показывал. Ну да. У него клюв всегда в вашу сторону направлен. Чувство у него какое-то на вас. И очень недоволен был, что в клетку заперли». Ругался и грозился страшными карами. Вот и взяли. Три изуита. Я умный и красивый, похвалил себя зеленый. Хеск продемонстрировал плоскую кожаную фляжку. У арбалетчика на дне колчана была, хитро припрятал. Забористая штука. Отхлебнете? Я отказываться не стал. А попугай, резко оживившись, перелетел на ближайшую ветку, и начал демонстрировать всю скорбь мира в хитрых глазах. Пойло хлынула в пищевод потоком вулканической лавы и, рухнув в желудок, едва не сбило с ног. Это не вино. Это спирт самый настоящий, не слабой крепости. Ничего подобного здесь не пробовал. Похоже, перегонка — процесс как минимум малоизвестный. Эти южане богаты на сюрпризы. Пришлось поспешно закусить снегом, после чего поделиться с зеленым. Попробуй такому не дай, врагом на всю жизнь станешь. Пернатая скотина, что интересно, даже не поморщилась. Локал, будь то верблюд, месяц не видевший оазиса. Но-но, не налегай, места опасные, мне твое чутье понадобится. А то нажрешься и будешь валяться кверху лапками, вместо того, чтобы погонь вынюхивать. Не волнуйся, хозяин. Мы народ крепкий, от работы не отказываемся. Допьем и потом еще нальем. Давай, не жалей. Я прекрасно знал, какой он крепкий. И фляжку спрятал подальше, после чего уточнил у Амеда. А далеко тук со своими крысами? Да не очень. А чего вы разделились? Так место хорошее нашли под лагерь. Вот и надумали пораньше остановиться. Устали по морозу шагать. Но птица сильно волновалась, вот и решил я пройти еще немножко. И не зря. А тук без дела не сидит, дрова собирает, на крыс западню поставил, шалашек от снега должен соорудить. И припасы все у него остались, так что выбросьте вы эти ноги поганые, а то если он их увидит, то сильно опечалится. Уж на что я силен, и то блевать хотелось. Рыжая говорила, что кролика попробует добыть а то и пару. Далюка ей, конечно, далеко, но, может, чего и принесет. — Еще и рыжая с вами. Я ведь запретил ей далеко от замка отлучаться. — Четыре Изуита! злорадно прогнусавил попугай. — Она хорошо межгорье знает, — буркнул Амет. — Мы подумали, что лишней не будет. Да она, если честно, согласия нашего и не спрашивала. — Не сомневаюсь. — Что с вами? «Сэр-страж, устали? Ранены?» «Да зря я хлебнул из этой фляжки. Ноги подгибаются. Сильно устал. Отдохнуть надо и поесть нормально». «Только добро зря перевел, святотатец!» Жадно вздохнул зеленый. Хеск, расхваливая замыслу Тука насчет обустройства лагеря, нисколько не преувеличил. «Когда мы, уже в темноте, проломились через заросли густых кустов, окружавших небольшую поляну, здесь вовсю полыхал костер, освещая шалаш, устроенный под одиноко стоящим раскидистым дубом, и замершего рядом горбуна, закованного в латы и сжимавшего топор на изготовку. «Кого там демоны принесли?» — угрожающе произнес тук, когда до открытого места нам оставалось несколько шагов. «Свои!» — лениво ответил Амит. «Твои корову за околицей грызут, а честные люди все дома в такой час. Кого это привел?» А слепый горб глазам мешает? «Сэр-страж? Дан!» «Ага», — устало произнес я и на последнем, самом нетерпеливом шаге ухитрился зацепиться подъемом ступни, после чего растянулся в снегу. «Эй, кривая спина, помог бы сэру-стражу? Устал он сильно, с дороги» ук не обиделся на грубость уже мчался гремя железом на все межгорье с дуба скатилась рыжая закинув натянутый лук за спину припустила следом горбун подскочив растерялся и не зная с чего начать спросил неожиданное а где же ваша лошадь продал кому не продешевили хоть забеспокоился жадный хозяйственник может позволишь у костра погреться «Ох, простите, дурака, идемте, сейчас дровишек подкину колотых и отогреетесь, будь-то в пасти дракона!» Моя попытка дойти до костра своими ногами не увенчалась успехом. Потащили, не давая встать. Мой нос еще на опушке понял. Охота на крыс увенчалась успехом. И, возможно, кроликам тоже не повезло. Желудок начал растягиваться в предвкушении. Рот наполнился слюной, а сердце забилось вдвое быстрее. Неизвестно, правда, которое из двух сердец.